30 августа 1941 года. Уже два дня мы с Сержем занимаемся обустройством тайника по ценности. Решили не заморачиваться и сделать его на нашем берегу озера, подальше в лесу. Ничего из этого нам в ближайшее время не пригодится. Я, кстати, нашел то, что искал тогда, в Краслове. Искал я документы на вклады в зарубежных банках, заграничные паспорта, документы на недвижимость, И вообще, всевозможные документы и контакты за границей. Нашел, разумеется. В чемодане за двойным дном. А тогда я тупорылый, стены простукивал. Только время зря потерял. Дятел, блин. Эти документы, конечно же, Серж не видел. Это только мне может пригодиться когда-нибудь. Большую часть ценностей мы убрали в тайник. Оставив только штук тридцать действительно красивых колец, серег, золотых часов, портсигаров и прочих подобных безделушек. У меня все же мозги человека 21 века. За неплохое колечко с бриллиантом человека можно выкупить даже из гестапо, не говоря уже о полицейском участке или рядовом полицае. Хотя в моем понимании это крайняя мера. Я скорее этот полицейский участок разнесу или семью полицая в заложники возьму. Мне откровенно фиолетово. Да и на подарки людям надо что-то оставить. Здесь простые часы, роскошь. А у нас, после того хутора, на котором все сейчас работают и наших художеств последнего месяца, этих часов скопилось штук на восемь наших отрядов. Надо раздать всем. Так и сказал Сержу. Орденом мы наградить не можем, а за уничтожение отряда карателей людей отметить надо. И вообще я собираюсь делать это. И в дальнейшем. Если кто останется жив после войны, то это им понадобится больше, чем спасибо перед строем. А спасибо, я им и так каждый день говорить готов. Виталик, между прочим, занимается именно разбором хутора. Я уверен, что мы там даже половину тайников не нашли. Да и на нашей базе наверняка заначки остались. Наши разбойники, которых мы с пристрастием допрашивали, именно поэтому и сдали всех своих подельников. Человек так устроен. Своего не отдаст даже под пытками. А ближнего своего заложит в пять секунд. Просто, чтобы от себя беду отвести. Этим всегда следователи пользуются. «Сдай подельника, тебе послабление будет». Не думает подследственный, что подельник тоже его выгораживать не будет. Думает в первую очередь о себе. Вот и сдали бандиты нам с Сержем всех своих подельников. На простых перекрестных допросах мы узнали значительно больше, чем могли бы узнать, вытягивая из бандитов жилы. Понятно, что некоторые меры физического воздействия использовались, Но это в основном для поддержания настроя и постоянного психологического давления. Именно поэтому вся группа по ним работала, не давая пленным спать, есть, пить, не водя в туалет и ничего не спрашивая. Ну, могли чисто профилактически по печени съездить или по почкам, так, чтобы пленные не расслаблялись и не спали. Заодно и учились, получая практические знания анатомии человека и методов экспресс-допроса. Курсантам в будущем пригодится обязательно. Резкий переход из положения хозяина жизни, убивающего за косой взгляд или колечко с бриллиантом, в состояние голого грязного куска мяса с завязанными глазами, с сосновым кляпом во рту и висящего собственной пыточной, сломал большую часть бандитов почти сразу. Так что желающих пообщаться было более чем достаточно. Были, конечно, двое упрямцев, дедушка Божий одуванчик и еще один, худой, жилистый и явно сильный упырь. Они продержались трое суток, а потом пришел я, злой и не выспавшийся. Я, когда не выспавшийся, всегда злой, и они продержались еще немного. Глаза им предварительно развязали и кляпы вытащили. Так вот, продержались эти два красавца ровно столько времени, сколько понадобилось старшине и злобно ухмыляющемуся гному, чтобы вытесать два деревянных кола. Разумеется, с моими подробными но, как всегда, глубливыми комментариями. Для каких целей? Я, когда впервые увидел эту ухмылку гнома, моментально превращающийся в звериный оскал, реально остолбенил, а потом гном опять мило заулыбался. Улыбка у него такая открытая, к себе располагающая. Я тогда еще подумал, вот талант у человека. Чуть подучить, и готовый клоун-мим никакой грим не нужен. Ко всему прочему, Я был одет в форму капитана НКВД с закатанными рукавами, бурыми кровавыми брызгами на штанах и рукава гимнастерки, с такими же смазанными следами крови на сапогах, с красными глазами и три дня небритый. А старшина с гномом были наряжены в форму их приятелей с такими же кровавыми следами, как у меня. Да и сразу видно, что гном ни в каком месте не Иванов. В общем, оба не просто заговорили, а запели чуть не хором и не останавливались до вечера. А в это время за сараем каталась от хохота половина отряда, потому что это они, по моему заданию, меня и ребят гремировали, предварительно зарезав пару куриц. Куриной кровью мне залили все руки. Потом я руки помыл, а под ногтями кровавая каемка осталась. И кровавые разводы на специально плохо помытых руках остались. Рукава гимнастерки я предварительно закатал и меня щедро катили крови невинно убиенной куры, которая чуть позднее пошла к нам на вечернюю трапезу. Капли крови я частично затер, а на плече оставил засохнуть. Божий одуванчик, который трупы замученных закапывал, увидев меня обосра... Короче, пришлось его сначала отмывать. Вторая половина отряда спала. Ну и они потом тоже долго ржали, а больше всех развлекался Серж. Он сначала смотрел из сарая на этот спектакль, а потом сполз по стенке, уполз на пристань и заржал уже там. Мне потом Виталик рассказывал. Он, правда, через полчаса проржался и пришел помогать, но глаза были красные. Явно плакал от смеха гаденыш НКВДшный. А я отдувайся за всех. Ведь даже улыбнуться нельзя. Упыри сразу замкнуться. Я честно признаюсь, Если бы надо было для дела, я бы этих тварей на куски порезал. Но зачем? Если можно и так. Тем более настроение людям поднял. И вспоминать курсанты будут долго именно не свое участие в допросах, а последний эпизод. И как там небезызвестный Штирлис говорил, запоминается последняя фраза. Вот и у моих детей запомнится то, как они у пырей развели на пустом месте а не то, что они потом с ними сделали. Второй раз прошло значительно легче. Заодно и свои теоретические знания по анатомии на практике подтвердили. Пластая полицаев у дальнего оврага, где красноармейцы были свалены. Кстати, совершенно зря все развлекались. Еще немного, и оба карателя оказались бы у меня на колу. На них обоих столько висело, что это самое маленькое, что они заслужили. И самые ценные показания я получил именно от этих двоих. Их даже пришлось слегка самогоном напоить, разведенным пополам с водой, чтобы побольше информации выдавить. Нам ведь не ценности были нужны, а именно люди. Ценности пошли приятным бонусом. Пленные вывалили нам столько разнообразной информации по окрестностям, городу, его жителям и базе карателей у города, что мне за несколько месяцев не разобраться. Только поэтому мы сейчас спокойно живем на этом хуторе, и именно поэтому я пока больше никого не трогаю на оставшихся хуторах. Основных фигурантов мы выбили, а их родственники никуда не денутся, минимум до середины сентября. Сейчас самая страда – уборка урожая. У них ни у кого и минуты лишней нет. Не уберут сейчас, зимой им есть будет нечего. Они же не знают, что им жить осталось максимум до конца сентября. Вот такое я овно. Овен я по гороскопу. А у меня выхода другого нет. Я нерегулярная армия. Меня снабжать никто не будет. Пойди, прокорми сорок человек до мая следующего года. Почему до мая? Пока дороги не просохнут. Сейчас снег выпадет, и проехать по дорогам можно будет только на санях. Мы же в стороне от основной трассы, которую будут чистить те же пленные из лагеря военнопленных в Даугавпилсе. Нам, кстати, еще одну базу надо будет строить, там где-нибудь недалеко. Так как пленные – это еще один людской ресурс, который тоже надо будет кормить, одевать и вооружать. Замкнутый круг, который можно разорвать только так, запасаясь сейчас, как хомяки, все, до чего мы можем дотянуться. Я не могу зимой шариться по хуторам в поисках еды. Сколько там в сани входит? 400 килограммов? А в грузовик 3 тонны. Остается только почувствовать разницу. Да и сдадут нас местные в пять секунд. Мы им на ухо не вперлись. Такие нарядные. Немцев грабить летом значительно проще, чем зимой. Зимой у нас вообще не будет времени на боевые действия. Пока всех не выучим, да хоть немного натаскаем на правильную войну. Опять-таки, сейчас мы не можем начать работать. Мы даже на разведку хуторов скататься не можем. После того, что мы устроили, насыщет вся округа. Я надеюсь, что ложный уход я построил правильно. Засветило я направление на Краслову, и первые художества у меня были там. Вот и пусть в той стороне ищут, а в том направлении два лесных массива. Это сколько же им понадобится войск, чтобы их полностью прочесать? Здорово не повезет тем ребятам, что в тех лесах прячутся. Почему я и торопился сделать все за очень короткое время, прекрасно понимая, что ответка прилетит моментально, если свою любимую пятую точку не спрятать. Если мы выбили всех, кто может знать об этом хуторе, то здесь еще долго никто не должен появиться, а появится, нарвется на мины. В этом случае мы успеем на лодках убрать большую часть людей на ту сторону озера и организовать оборону сложным уходом. Хутор – очень удобное место для обороны. Чтобы его полностью блокировать, надо не один батальон полного состава со средствами усиления, почему я в него так и вцепился. Подойти к нему незаметно нереально. Днем пришли Виталик со старшиной и притащили полностью набитый здоровый чемодан. Нашел Виталик тайники. Чего я там хотел? Людей награждать? Да здесь награждай хоть каждый день в течение года. Серша, старшина, прибита реалиями жизни наглухо. Увидеть такое количество ценностей одновременно нигде в этом времени нельзя по определению. Виталик, как всегда, воспринимает все философски. Есть – хорошо, нет – и не надо. Ну, а я был к этому готов. Особенно после ящиков с безделушками, наград и оружия. После допросов я понял принцип распределения ништяков в банде. В этом доме жил негласный лидер. Поэтому на разборке дома были Виталик и старшина, хотя последний рвался строить базу. То, что мы найдем именно на разборке домов, я и не сомневался, но не ожидал, что столько. Просто прикинул для себя, что банда больше месяца абсолютно безнаказанно грабила самых богатых людей города и округи. Это еще без ценностей музеев, частных коллекций и банков, которые достались немецким трофейным командам. Седьмой по величине город Латвии. Треть населения – евреи. Цифры небоевых потерь Советского Союза и частных лиц просто не укладываются в голове. И такой беспредел по всей оккупированной территории. Понятно, что евреев и богатых людей частично вытрясли органы НКВД. Но за год при соблюдении некоторой законности выбрать все нереально. А немцы заняли данные территории практически мгновенно. 5 июля наших войск здесь уже не было. Заняли и ушли дальше. Города-остров. Псков, Новгород взяты за месяц. Сейчас бои идут под Питером. Люди просто не успели никуда уехать. И здесь у упырей был полный карт-бланш. Так что находок у нас еще впереди очень много. Так и сказал всем. Ладно, Серж, надо ребятам показать наш тайник. А то они думают, что они одни у нас кладоискатели. У нас все то же самое, только побольше. Это я сказал, обращаясь к старшине. От Виталика у меня нет никаких секретов. Ну да, а что? Мы в Краслове ювелирный магазин ограбили. Да ладно, шучу. Ювелирный ограбили до нас, а мы только хозяина. В общем, мы из Красловы такой же саквояж привезли и чемодан денег. Так что пойдем сейчас второй тайник строить. Скажу сразу, надо бы опись всего этого сделать, но я ни разу не ювелир. Только запутаемся. Поэтому отгребете отсюда десятка-три вещей с камнями и сотню монет. Латвийские и советские деньги из чемодана я уже забрал. Вот для чего. Будет небольшой финансовый запас. Золото – это не просто золото. Можно и наградить кого, и с собой дать пару монет. Мало ли что вреде купить понадобится. Вот храниться будет у старшины и третьего. Я думаю, что посвящать больше никого не будем. Базу достроили. Полностью загрузили и законсервировали. Снимали мины и отправляли отсюда оружие, боеприпасы и снаряжение. Тот хутор сжечь не стали, просто развалили и разломали большую часть построек, чтобы не было понятно, что оттуда брали стройматериалы. Здесь старшина займется тем же. То есть будет строить еще одну базу в лесу, на той стороне озера. В этот раз небольшую. Но сначала мне надо поговорить с Виталиком. 6 числа я отдал ему все свои личные ништяки. Те, которые взял в городе у главы полиции и втихую привез из Красловы. На эти 16 вещей можно безбедно прожить остаток жизни в любом времени и в любой стране мира. Вернее, прожить можно на 4. Остальные останутся детям и даже внукам, если они когда-нибудь у меня будут. Кроме Советского Союза, разумеется. Потому что в Советском Союзе мне за эти вещи оторвет голову Само государство, как только узнает, что у меня есть такие драгоценности. Ну а Виталик рассказал мне о своих находках. Просто изначально ценностей было несколько больше. Но старшина этого не видел. Что тоже естественно для нашего времени. Никто в одну корзину яйца не складывает. А у нас друг от друга секретов нет. И сейчас я раскрою Виталику еще одну свою тайну. Мы подошли к пристани, сели в лодку и отошли от берега на веслах. Я достаточно часто так делаю. С детства люблю воду, вот и отдыхаю на воде. Хорошая отмазка для всех, кто не понимает, что здесь меня подслушать невозможно. В общем, Виталь, штука такая. Это пока в качестве предположения, но мне кажется, что это не наш мир. Вот кажется мне так, и все. Я не знаток истории, но с географией у меня в школе все было в порядке. Карты из блиндажа вроде бы нормальные. Но вот в городе, в квартире у врача, я увидел большой глобус. Границы европейских государств не совпадают. Не сильно, но различия есть. Греция называется по-другому. Она здесь Эллада. У нас это устаревшее название. А здесь название Греция даже не используется. Так и на глобусе было обозначено Эллада. США называется Саш. Тоже название страны У нас было Саш. Названия некоторых городов различаются и в Греции, и в Австрии, и в Испании. Сам знаешь, мы с девчонками туда последние три года даже на пару дней летали развеяться. И еще. То, что мы натворили в городе. Нет, не уничтожены каратели, а листовки. Ни в одном историческом документе никогда не проскакивали листовки на идиши. А я в детстве много читал про войну. Уж про то отряд в Латвии трубили бы на всех перекрестках. Так что присмотрись. Мы ведь только начали. Сейчас они опять листовки рисуют. У нас скоро бумага закончится. Я тоже об этом думал, ответил Виталик, задумчиво, глядя на противоположный берег озера. Но больше по другой причине. Деревня моя по карте в другом месте находится. И названия вокруг нее другие. Полицаи, которых ты вытрясал, названия деревень называли. А я о них даже не слышал. Специально одного потом допрашивал, перед тем, как его под нож пустили. Теперь по ценностям в Краслове, — продолжил я. Я там оставил действительно дорогие вещи. Дорогие, но массивные. Картины, иконы, старинные книги, реально дорогая золотая церковная утварь, и посуда, ковры и прочие белиберда. Кто-то из хозяев здорово во всем этом разбирался. И где-то он все это влевую нахомячил. Слишком всего много и разного. То ли барский особняк подломил с родственниками, то ли в революцию разбойничал. Может, и есть там внутри какие-то документы, но там целая куча вещей. Не было у меня времени все это вдумчиво изучать. Вытащить все это втихаря тоже нереально, сам понимаешь, я не Коперфилд. Пришлось оставить там, в верхнем тайнике и внизу, в самом подвале. У нас на хуторе тоже начинай смотреть захоронки. Сделай щуп, как у саперов. И пройдись по приметным местам у хутора, около фундаментов, и вообще посмотри своими глазами, где могли бы заначки оставить. Только по-тихому. Разбирать здесь будем только часть хозяйственных построек. Всякие птичники, коровники и прочие конюшни. Сами дома оставляем. Зима на носу. Может удастся перезимовать в домах. Все, пошли на берег. Так и поговорили.